Глава третья. Кира. Когда Геннадий уехал, я растерянно прошлась по дому, не узнавая его. Даже когда я кормила Дарьку и разговаривала с Корсаровым, я втихаря осматривалась и поражалась объему проделанной работы. В комнате, где сейчас спала дочь, были поменены окна, как и во всем доме. Поклеены светлые обои, отчего помещение казалось больше и приветливее, чем раньше. В углу стоял одинокий белый шкаф, у стены диван, на котором сейчас посапывала Даринка. Кухня тоже отличалась от той, которую я помнила. Большую русскую печь заменила маленькая, от которой по всему дому шли трубы. Я такое вообще никогда не видела. Единственный разделочный стол заменили шкафчики, удобный столик и мягкие табуреты. Двухкомфорочная плита была просто врезана в столешницу гарнитура. В углу притулился белый холодильник. Все как в городе, даже лучше. При всем этом внешний вид дома, по крайней мере, если смотреть с дороги, ни капельки не изменился, за что я готова была сказать Геннадию отдельное спасибо. За той дверью, где дедушка раньше хранил всякое барахло, я обнаружила ванную комнату. Да, совсем маленькую, в которую поместилась лишь душевая кабина, небольшая угловая раковина и унитаз, но для меня это было чем-то нереальным. Неужели в деревне все это возможно? А как же канализация и прочее? Так как в туалет я хотела давно, то, быстро оглянувшись, воспользовалась комнаткой по назначению. Когда уже мыла руки, услышала, как глухо закрылась входная дверь. Испуганно выглянула из санузла и с удивлением уставилась на Вениамина Кулаева, который, улыбаясь, помахал мне рукой. «Привет!» – прошептала тихо и заглянула в комнату. «Приехала!» – как-то удовлетворенно ответил Венька, который должен был учиться со мной в одном классе, но его отправили в городской интернат. «Угу», – согласилась и поманила его на кухню. «Ты к Геннадию пришел?» Поставила чайник на плиту. Вениамин покачал головой. — К тебе. — Ко мне? — удивилась я. — Ты знал, что я приеду? Венька снова кивнул и протянул мне небольшую льняную сумку. Я взяла ее и раскрыла. Там лежали пучки различных травок, которые легко было найти рядом с деревней. И я знала, что и для чего предназначалось а потому была благодарна. — Спасибо, они очень пригодятся. Кулаев кивнул, принимая благодарность. Потом немного помялся и поднял на меня свои огромные синие глаза. — Гек хороший, но сложный, — немного путано сказал он. Я подняла чайник с плиты. — Гек, это Геннадий? — спросила. Он кивнул. — Хорошо, что ты приехала. Вовремя. Ему помочь надо. Я тут же насторожилась. — Чем помочь? Кулаев неопределенно передернул плечами. «Сама поймешь». Я вздохнула. Зная Веньку, могла сказать, что большего от него не добьюсь. Геннадий Корсаров попал в беду. «Как я вообще ему помочь могу?» «Нет, желание помочь было, только я ничего не поняла». «Он твой друг?» Спросила, начав разведку. Венька кивнул, но распространяться не стал. «И как тут партизанить?» «Ладно, на месте разберемся». В комнате закряхтела Дарька. «Верный признак того, что сейчас будет громкий плач». Я подорвалась и побежала в комнату. Дочь действительно активно сучила руками и ногами, пытаясь выбраться из полуразобранного конверта. Улыбнувшись, взяла ее на руки. Принюхалась. Из памперса пока не пахло, но, судя по кряхтению дочери, это поправимо. Вошедший в комнату Вениамин мягко улыбнулся. «Можно, подержу», — вдруг попросил он. Я с сомнением на него посмотрела. Все же молодой парень вряд ли умеет управляться с детьми. Но что-то в его просьбе задело меня. Ни один представитель мужского пола еще не просил у меня Дарьку, чтобы подержать. Даже Корсаров просто забрал ее из моих рук, а Венька попросил. «Ладно», — протянула ему дочь. Вениамин заботливо взял ребенка и правильно расположил на руках. Дарька вопросительно угукнула, И тут же с громким звуком наполнила подгузник. Я фыркнула. Венька скривился, но тут же улыбнулся, отдавая дочь обратно. «Счастливая!» — только и сказал он. Я еще раз фыркнула, не восприняв его слова всерьез. Он всегда что-то такое говорил. Лето восемь мне сказал, что у меня будет муж хороший. И где? Нет никого. От плохого ушла, а хорошего и в глаза не видела. Кулаев еще немного постоял в комнате, затем кивнул, прощаясь, и ушел. Я, убедившись, что в доме никого нет, вымыла дочери попу, переодела в чистое и дала грудь. Далька, вцепившись в еду двумя руками, принялась громко причмокивать, а, наевшись, закрыла осоловелые глаза и засопела. Я подержала ее вертикально, чтобы воздух вышел, и положила обратно в конверт. У него есть небольшие борта так что дочь не должна выпасть. Я немного посидела рядом с дочерью и поняла, что если сейчас не займусь чем-нибудь, то просто усну. Даренке хорошо, она может днем выспаться, а потом всю ночь куролесить. Заглянула на кухню. Ага, дров нет, нужно принести. Вон, специальный лоток под них сделан. Быстро оделась и вышла на улицу. И тут же чуть не забежала обратно. А все потому что на дорожке у крыльца сидела большая лохматая овчарка и выжидательно на меня смотрела. Геннадий говорила собаке, но я думала, что она на цепи сидит, а не возле крыльца. Эм, привет. Я вообще не боюсь собак, но лично это выглядело уж больно серьезной. — Ты пулька? — спросила и тут же почувствовала себя дурой. — Но кто с собакой как с человеком разговаривает? Почувствовала себя еще большей дурой, когда пулька кивнула. «Ты дашь мне пройти?» Осторожно вытянула руку перед собой, чтобы показать, что у меня ничего нет. Пулька громко фыркнула и отошла от крыльца на метр. Села и снова на меня уставилась. «Ага, мне дают место для маневра». Я нахмурилась, заметив, что собака хромает и поджимает под себя переднюю лапу. Я сошла с крыльца и принялась к ней подкрадываться. «Ты мне дашь лапу?» – спросила как можно спокойнее. Собака, оценивающая, окинула меня взглядом и нехотя дала больную лапу. Я принялась ощупывать конечность, чтобы понять причину хромоты животного. Лапа была целая, без переломов. Все мышцы работали исправно, надавливание на них ничего не дало. Осталось самое сложное и болезненное. Опасливо покосилась на пульку и надавила на подушечку лапы пальцем. Собака заскулила и попыталась отнять лапу. Я лапу не отдала, лишь более пристально начала осматривать ее. А вот и уплотнение. Еще раз надавила, и снова реакция собаки на боль. В подушечке лапы было воспаление, а затем образовалась внутренняя шишка в виде шипа. Лечить придется долго, так как процесс был сильно запущен. Вздохнула, поднимаясь. Понедельник, когда пойду в больницу вместе с Даркой, чтобы встать на учету педиатра, нужно будет зайти в аптеку и купить лекарств для собаки. Интересно, в ТИФ же появилась ветеринарная аптека. Нужно будет узнать. Я поднялась на ноги. Извини, пулька, но лечиться мы будем долго, сообщила собаке. Она два раза гавкнула и посмотрела на свою лапу. Да-да, именно ее и будем лечить. Животинка тяжело вздохнула, окинула меня печальным взглядом и похромала куда-то за дом. Я пошла за ней, так как раньше именно за домом хранились дрова. Дрова лежали на месте, а вот на месте бани стояло какое-то другое сооружение. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть. Старое строение, вросшее в землю, было полностью перестроено. Господи, а я с Корсарова еще деньги брала. Я чуть в снег не села. Это ж сколько я ему теперь должна. Он и дом перестроил, и баню. Тут же появилось желание сбежать, куда глаза глядят. Было бы куда, обязательно бы сбежала. Но я теперь не одна. И ребенка тащить в неизвестное место не дело. Нужно дождаться его и поговорить. Я могу уже сейчас иногда подрабатывать и отдавать ему деньги. И с собой у меня немного есть. Оставлю минимум для дарки, а остальное отдам. Решив, что именно так и поступлю, набрала дров из-под навеса и понесла в дом. Пулька проводила меня печальным взглядом и забралась в будку. С больной лапой не побегаешь. Кстати, а как Венька мимо такой грозной собаки прошел? Дров принесла лишь одну охапку, так как дочь снова проснулась. Ну и как я буду Геннадию помогать, если все мое время занимает Даринка? «Совсем не понимаю, почему Венька сказал про то, что Корсарову нужна помощь. Он выглядит вполне самостоятельным человеком». Распеленала дочь и перевернула на животик. Пора ей уже и на животике лежать, и голову держать по-хорошему. Мы немного отставали от сверстников, но врачи меня убедили, что к году Дарька все наверстает. Ребенок радостно угукал и жевал пеленку. Нашла в сумке пару погремушек и положила перед ней. На игрушке Дарина не обратила никакого внимания. Пеленка оказалась интереснее. Я пересела на пол и оперлась на диван, с улыбкой наблюдая за дочерью. Господи, как же я рада, что она у меня появилась. Да за нее я готова простить Леньки все его дебоши и прегрешения. Нет, я к нему возвращаться не буду ни при каких условиях, но и зла не держу. Вновь покосилась на сумку, где лежал мой старенький кнопочный телефон – который сейчас был выключен. Свекровь уже, наверное, не раз звонила. Бывшая свекровь поправила себя. Эта женщина, когда меня экстренно увезли в роддом, позвонила и продиктовала список продуктов, которые мне нужно купить к вечеру. Ответ, что я рожаю, ее не устроил, и я получила порцию отборной ругани. Я хмыкнула и потянулась к сумке. Пора включить телефон и проверить, звонил ли мне кто-то. Звонок был лишь из ветеринарной клиники, где я работала. Странно. А, вот еще пришло сообщение от мамы бывшего мужа. Ты совершенно бесполезная. Когда придут детские деньги? Ленечки кушать нечего. Из меня вырвался истеричный смешок. Дарька вскинула голову и внимательно посмотрела на меня. Погладила дочь по спинке. А чего я, собственно, ждала? Ни Свекровь, ни Ленька ни разу не поинтересовались здоровьем девочки. Но и мы ими тоже интересоваться не будем. Дарька немного подрастет, и я уже смогу работать. Моей мечтой все-таки было открыть ветклинику. Но не знаю, насколько это вообще возможно в поселке. Блин, ведь Венька заходил, можно было бы расспросить его обо всем. Эх, я! Телефон в руках неожиданно зазвонил. Алло, ответила. Кирка, ты где? «Ты как? У вас все хорошо?» – послышался голос Люськи, моей напарницы. «Да, все хорошо». «Фух!» – в трубку шумно выдохнули. «А то Ярик, ну, санитар молоденький, поехал в роддом. Мы попросили тебе фруктов увезти. Да спросить, не нужно ли чего. Я до тебя с утра дозвониться не могла, переживала. Ему сказали, что тебя выписали. Он поехал к этому твоему, как его там, ну, в общем, поехал к тебе домой». Там ему открыла какая-то злая старуха и сказала, что тебя нет. Людмила шумно выдохнула, а у меня по спине пробежал холодок и неожиданно затошнила. — У тебя точно все хорошо? — Да, все нормально. Извини, мне нужно Дарьку кормить, — соврала. — Ага, ладненько, не пропадай только, пока, — попрощалась она и отключилась. Я все так же сидела на полу, сжимая в руках телефон, и делала размеренные вдохи. Нервничать нельзя, иначе молоко пропадет. На смеси денег не хватит. Словно чувствую мое состояние, рядом захныкала дочь. Так, все, никто меня не найдет. Да и права не имеет, теперь меня никто искать. Подхватила Даринку, переодела ее в сухое и накормила. Желудок заурчал, намекая на то, что мне и самой неплохо было бы перекусить. Покосилась на часы. «Нет, дочь сейчас будет бодрствовать, а значит, в ближайшие несколько часов мне поесть не грозит». Два часа спустя дочь начала позевывать и грызть свой кулачок. Верный признак, что еще немного, и я ее умаю. Вот только звук машины, подъехавшей к дому, заставил напрячься. Мысленно отругала себя. Ленька сегодня сюда попросту не доедет, так как мучается похмельем. Да и откуда у него машина? И найти этот дом весьма проблематично. В дом вошел Геннадий, весь обвешанный пакетами. Окинул нас внимательным взглядом, фыркнул, сбросил пакеты на пол и снова вышел. Ну и что это было? Через пару минут он вошел снова и вновь с пакетами. Я с трудом сглотнула. Он ведь все это не нам привез. «Нет, точно не нам. С чего бы ему что-то для нас покупать?» Постаралась выдохнуть и вернулась в комнату, попутно укачивая дочь на руках. «Ну и чтобы не мешать Геннадию. Он за этот дом заплатил. Это я здесь приживалка». Дарька уснула минут через двадцать. Я уложила ее обратно в конверт и решила заглянуть на кухню. Печь-то я так и не успела затопить. Однако моя помощь в растопке не понадобилась. Когда я вошла на кухню, огонь уже горел. А еще рядом с холодильником стоял злой Корсаров. «Кира, вы не поели!» Тут же объявил он недовольным шепотом. «Разве можно так относиться к собственному здоровью? Да и здоровью дочери!» «Я не успела просто», — призналась. «Дарька же, и Вениамин еще заходил», — кивнула на льняную сумку, лежащую на подоконнике. Геннадий нахмурился еще больше, но комментировать приход своего друга не стал, а вот мою безалаберность припомнил. — То есть дрова вы принесли, а покушать забыли? — проворчал он. — Садитесь за стол, буду теперь следить за вашим питанием. Он быстро достал один из контейнеров с едой и забросил в микроволновку. — Но... — Кира, вы хотите, чтобы у Дарины было все хорошо? — внезапно спросил он, доставая из холодильника еще контейнеры. — Да, конечно, — быстро закивала. — Как он может сомневаться в таком вопросе? — А чтобы ребенок был счастлив, ему нужна здоровая и сытая мама, — припечатал он меня. — Поэтому вы сейчас быстро сядете за стол и... — Он покосился на часы. — Поужинаете, потому как обед и полник вы уже пропустили. Я послушно подошла к столу и села. Лишь потом осознала свои действия. — Он что, гипнотизер какой-то? Вздохнув, принялась за еду, поставленную передо мной. Вкусная картофельная запеканка. Покосилась на довольного Корсарова, плюхнувшегося за стол напротив меня. Он с радостью начал уминать свою порцию. Сердце тут же ёкнуло. Устал, голодный. Ужинали мы молча, как и положено, двум почти незнакомым людям. Лишь изредка посматривали друг на друга, изучая. Все же нам предстояло жить какое-то время рядом. Необходимо притираться. — Кира, у меня к вам серьезный разговор. Геннадий дождался, когда я отложу столовый прибор в сторону, и начал разговор. Я мысленно перекрестилась и подняла взгляд. — Слушаю вас. — положила руки на колени, как примерная девочка. Корсаров немного помялся и поднялся на ноги. — Я уверен, что вы разумная женщина, — девушка, — поправился он, расшагивая из угла в угол. — Я бы хотел поговорить с вами о рамках, которые нам обоим придется соблюдать. «Рамках?» – тупо переспросила я. «Да, давайте так. Я выскажу свои мысли, а потом вы свои». Он дождался от меня неуверенного кивка. «Кира, вы молодая мать, и я не хочу, чтобы вы носили тяжести, таскали дрова и плохо питались». «Что?» – у меня лицо вытянулось. На мой вопрос не обратили никакого внимания. «А также вы будете брать еду из холодильника. Любую еду». Мужчина хмыкнул, увидев мое возмущение. — А еще я хочу, чтобы у вас с Дариной все было хорошо. — У нас все хорошо, — перебила я его, — но кто бы меня слушал? — Поэтому вы будете усиленно питаться. Стиральная машинка в доме одна, поэтому вы стираете в ней. Детский порошок я привез, — продолжил он. — Разрешаю вам самой готовить, — смилостивился мужчина. «Если вам что-то нужно, то попросите меня, я все куплю». «А... не переживайте, для меня это не проблема». «При чем здесь это?» «Через полчаса привезут мебель и все соберут, после чего вы можете заселяться в новую комнату». Он кивнул на дверь. «Новые одеяло и подушки я привез. Как вы думаете, Дарине сейчас нужна подушка?» Он выжидательно на меня уставился. Я покачала головой и поднялась из-за стола как во сне прошла мимо него и отправилась в комнату. Нужно просто необходимо собрать вещи и попроситься к кому-нибудь на ночлег. Я попала к сумасшедшему, который говорит и делает, что попало. Дарька спала. Наши с ней вещи каким-то мистическим образом заполонили половину комнаты. Я резко выдохнула, начала собирать разбросанное и складывать в сумку. «Что вы делаете?» Позади меня раздался удивленный шепот. «Собираюсь», — ответила тихо и спокойно. «С ненормальными нужно разговаривать спокойно, чтобы они буйными не стали». «Зачем?» — раздался недоуменный вопрос. «Пойдем в деревню, найдем постой на сегодня». «Точно!» — я замерла от пришедшей мысли. «Мы у Веньки сегодня переночуем». Тут же мысленно посетовала, что не взяла его номер телефона. Корсаров натурально зашипел. Кажется, зря я рассказала с брендившему мужику о своих планах.